Вопреки заведенному обычаю, полковник не сразу пошел домой. Сидел и пил кофе в портняжной мастерской, пока товарищи Агустина листали газеты. Он чувствовал себя обманутым. Он бы предпочел так и сидеть здесь до следующей пятницы, а не являться нынче вечером к жене с пустыми руками. Но когда мастерская закрылась, он оказался лицом к лицу с неизбежной действительностью. Жена ждала его. Ничего, спросила она. Ничего, ответил полковник. В следующую пятницу он снова встречал катер и, как во все предыдущие пятницы, вернулся домой без долгожданного письма. Хватит нам уже ждать, сказала ему жена в тот вечер. Надо иметь воловые терпение, чтобы пятнадцать лет ждать письма. Полковник лег в гамак и стал читать газеты. Надо ждать своей очереди, сказал он. Наш номер 1823. С тех пор, как мы ждем, этот номер дважды выпадал в лотерею, ответила жена. Как всегда, полковник прочитал все газеты от первой страницы до последней, включая объявления, но на этот раз не очень внимательно. Он все думал о своей пенсии ветерана. 19 лет назад, когда Конгресс провозгласил закон о пенсиях, начался оправдательный процесс который тянулся восемь лет. Затем прошло еще шесть, прежде чем полковника включили в список пенсионеров. Так было написано в последнем письме, которое получил полковник. Он закончил чтение уже после комендантского часа. Собирался погасить свет и тут заметил, что жена еще не спит. У тебя сохранилась та вырезка? Жена ответила не сразу. Да, должно быть, она там, где все остальные бумаги. Она выбралась из под москитника и достала из плотяного шкафа деревянную шкатулку, где лежала перетянутой резинкой пачка писем, сложенных в порядке получения. Там же было объявление адвокатской конторы, обещавшей активное содействие в получении военных пенсий. С тех пор, как я отвержу тебе, чтобы ты сменил адвоката, прошло столько времени, что мы успели бы не только получить деньги, но и потратить их сказала жена, передавая мужу вырезку из газеты. Что хорошего будет, если нам положат деньги в гроб, словно индейцам? Полковник перечитал газетную статью двухлетней давности, положил ее в карман рубашки, висевшей над дверью. Плохо, если для замены адвоката потребуются деньги. Не сейчас, решительно возразила жена. Мы напишем им, пусть вычтут из той самой пенсии, которую они нам выхлопочут. Это единственный способ их заинтересовать.